Глава 6 «Яблоко от яблони недалеко падает» из дневника реты 16 августа. Первый проснулся Ретта и с удивлением подумала, где ты я. Ей было тепло, даже жарко. С двух сторон от нее лежали хомели и пот. Повернув слегка голову, она увидела в темноте три маленькие звездочки, но прошло несколько секунд, прежде чем она догадалась, что это такое, и тут все, что произошло вчера, всплыло у нее в памяти». Их бегство из дома, живая изгородь из бирючины, через которую они, как безумные, пробирались в сад, утомительный путь в гору, дождь, ботинок. Маленькие золотые звездочки, поняла Рета, — это дырки для шнурков». Девочка осторожно села, ощутив благоуханную свежесть, и через вход в ботинок увидела, словно в рамке, чудесную картину. освещенная мягкими лучами солнца, чуть колышущаяся трава, примятая там, где они вчера пробирались и тащили за собой мешки, желтый лютик, липкий, блестящий на вид, словно только что выкрашенный масляной краской, на ржеватом стебле щевеля тля. Такого нежно-зеленого цвета, что против солнца казалось совсем прозрачной. «Муравьи их даят», — вспомнила Арета. «Может, и нам попробовать?» Она проскользнула между спящими родителями и, как была, босиком в ночной кофточке и нижней юбке отважно вышла наружу. Стоял прекрасный солнечный день, и от отмытой дождем земли поднималось множество ароматов. «Вот об этом, — подумала Ретта, — я всегда и мечтала. Это я и представляла себе. Я знала, что это существует на свете. Знала, что мы это увидим». Она пробралась между травинками, теплые согретые солнцем дождевые капли ласкали ее, спустилась немного вниз по направлению к изгороди, выбралась из густых зарослей травы и вошла в неглубокий ров, где вчера вечером в темноте под дождем ей показалось так страшно. Дно рва было покрыто теплой грязью, которая быстро сохла на солнце. От него к живой изгороди поднималась пологая насыпь, Ах, какая чудесная это была насыпь со множеством корней крошечным папоротником, с небольшими песчаными норками, с листьями фиалки, с розовыми звездочками лесной гвоздики и то тут, то там шариками более темного алого цвета лесной земляникой. Ретта стала взбираться наверх, неторопливо, блаженно нежить под теплым солнцем. Ее босые ноги без труда находили путь, и не то, что неуклюжие ноги людей. Сорвав три земляничины, она с наслаждением их съела, лежа на спине на песчаной площадке перед мышиной норой. Отсюда ей было видно все пастбище, но сегодня оно выглядело по-иному, такое же огромное, как раньше, так же странно поднимающееся к небу, но светлое и полная жизни под лучами утреннего солнца. Теперь все тени шли в другом направлении и казались влажными на сверкающей золотом траве. А Ретта увидела вдали одинокую купу деревьев. По-прежнему казалось, что они плывут по травяному океану. Подумала о страхе матери перед открытым пространством. «А я бы пошла через это поле», — сказала она себе. «Куда угодно пошла бы». Может быть, так же думала и Эгглтина, дочка дяди Хендри, которую, по словам родителей, съела кошка. «Неужели, если ты смел, то обязательно попадешь в беду?» Неужели действительно лучше, как ей внушают, жить потихоньку в темном подполье? Проснулись муравьи и занялись своими делами, торопливо озабоченно сновать туда-сюда межзеленых былинок». Время от времени какой-нибудь муравей, покачивая усиком, поднимался наверх травинки и обозревал окрестности. Ах, как празднично было на сердце вареты! Да, на горе или радость они здесь, под открытым небом, и обратного пути нет. Подкрепившись земляникой, арета вскарабкалась по насыпи еще выше и вошла под тенистую живую изгородь. Над ее головой была зеленая пустота, испещренная солнечными пятнами. А еще выше, там, куда с трудом мог достать взор, уходили вверх, ряд за рядом, и ярус за ярусом зеленые своды и пересекались во всех направлениях упругие ветви изнутри и из... Говорить, походила на собор. Аретта поставила ногу на нижний сук и подтянулась в зеленый сумрак. Это оказалось совсем нетрудно, ведь со всех сторон под рукой были ветки, куда легче, чем подниматься по лестнице. Забраться на лестницу такой высоты — настоящий подвиг. Нужны выносливость и терпение. А какой интерес? Каждая ступенька в точности такая же, как другая, а здесь все было разным. Одни веточки были сухие и жесткие, с них тут же слезали кольца серовато-коричневой коры, другие — гибкие, живые, напоенные соком, на таких арет качалась, как часто она мечтала об этом в той-другой жизни в подпорье. «Я приду сюда в ветреный день», — сказала она себе, — «когда все кусты оживают и клонятся до самой земли». Она взбиралась все выше и выше, пока не нашла пустое птичье гнездо. Устилавший его мох был сухой, как солома. А Рета забралась внутрь, немного полежала, затем принялась кидать на землю кусочки мха. Глядя, как они отвесно падают вниз меж сучья, сквозь путаницу ветвей, она куда сильнее ощущала высоту и испытывала восхитительное головокружение, приятное, пока была в гнезде. Но покидать это убежище и карабкаться дальше вверх показалось ей теперь куда опаснее, чем раньше. — А что, если я упаду? — подумала Ретта. — Как этот мох? Пролечу по воздуху здесь, в тени буду ударяться, как они по пути осучи. Но она все же решилась. Не успели ее руки обхватить ветку, а пальцы босых ног чуть растопырится, чтобы уцепиться за кору, как Ретта почувствовала, что ей ничто не грозит. В ней проснулась способность, до сих пор она скрывалась в самых глубинах ее существа, взбираться на любую высоту. «Это у меня наследственное», — сказала она себе. «Вот почему, добывая кисти и ступни, длиннее, чем следовало бы при хросте. Вот почему папа может спуститься со стола по складке на скатерти. Вот почему может залезть на портьеры по бомбошкам. Вот почему может соскользнуть по тесьме с бюро на стул, а со стула на пол. Если я девочка, и мне не разрешали добывать, это еще не значит, что я лишена этой способности». Внезапно, подняв голову сквозь кружевное плетение листьев, шелестевших и трепетавших под ее торопливой рукой, Ариетта увидела голубое небо. Поставив ногу в развилку ветки и подкинув тело наверх, она зацепилась за шип дикой розы и разодрала юбку, а когда вытащила шип из ткани и зажала в руке, по он был все равно, что рок носорог для человека, он оказался легким для своей величины, но очень острым и грозным на вид». Он может нам пригодиться, мелькнуло Ореты. Надо подумать, что-нибудь какой-нибудь. Оружие! Еще один рывок, и ее голова и плечи оказались над изгородью. На рет упали горячие солнечные лучи, и на миг ослепленная, она прищурилась, чтобы все рассмотреть. Горы и долины, луга и леса — все нежилось на солнце. На соседнем пастбище паслись коровы. Через поле к лесу шел человек с ружьем. Вид у него был совершенно безобидный, и казалось, что он очень далеко. Ретта увидела крышу дома тети Софии, и из кухонной трубы шел дым. На повороте дороги, вившейся меж живых изгородей, вдалеке показалась тележка молочника. Поблескивала металлическая маслобойка. Еле слышно, как волшебные колокольчики позвякивали медное украшение на упряжи. «Что за мир? Миля за милей, горизонт за горизонтом, сокровище за сокровищем, полный самых невообразимых богатств! И она могла ничего этого не увидеть!» могла прожить и умереть, как многие ее родственники, в пыльном полумраке, где-нибудь под полом или за стенными панелями. При спуске вниз Арете пришлось следовать определенному ритму. Смелый бросок, затем разжать пальцы и упасть на ближайшее скопление листьев, своего рода сеть из гибких веточек, пружинивших под руками и ногами. Инстинкт подсказывал, что сеть ее удержит. Надо было касаться ее лишь слегка и спускаться дальше. Гуще всего листва была на концах ветвей, а не внутри изгороди. И путь реты вниз больше всего напоминал катание на волнах. Прыжок, скольжение, прыжок, скольжение. Но вот Ариетта мягко спрыгнула на травянистый склон. И последняя веточка, упругая и грациозно покачиваясь над ее головой, вернулась на свое место. Девочка посмотрела на свои руки, на одной ладони была ссадина и сказала себе «Ничего, загрубеют». Волосы ее стояли дыбом и были полны кусочков коры, а в белой выштой нижней юбке зияла большая дыра. Ретта торопливо сорвала три ягоды земляники, Надеясь задобрить родителей и, завернув их в лист от фиалки, чтобы не испачкать кофточку, спустилась с насыпи, пересекла ров и вошла в высокую траву. У Хомили, встретивший ее у входа в ботинок, был, как всегда, озабоченный и встревоженный вид. «Ах, Рета!» «Куда ты пропала? Завтрак был готов уже двадцать минут назад. Твой отец чуть с ума не сошел». «Почему?» — удивилась девочка. «Он страшно волнуется. Всюду тебя искал. Я была совсем рядом, на изгороде, так что могли бы и позвать». хомели приложила палец к губам и, боязливо посмотрев по сторонам, сказала, понижая голос до сердитого шепота, «Здесь нельзя звать». «Твой отец говорит, здесь вообще нельзя шуметь, ни звать, ни кричать, ничего, что могло бы привлечь внимание. Опасность, — твердит, — опасность, — вот что окружает нас со всех сторон». «Я не хочу сказать, что нам надо все время говорить шепотом», — подхватил пот, появляясь неожиданно из-за ботинка с половинкой ножниц в руках, выкашивал узкий проход в самой густой траве. «Но никуда больше не уходи, дочка, не поставив нас в известность, куда идешь и зачем, и насколько, поняла?» «Нет, не совсем. Я хочу сказать, что не всегда знаю, зачем иду. Зачем, например, забралась на самый верх живой изгороди?» Где тут опасность? Я ничего не видела, если не считать трех коров на соседнем поле. Вот задумчиво взглянул наверх, туда, где в чистом небе недвижно висел ястреб-перепелятник, и сказал, помедлив секунду, опасность везде, впереди и позади, наверху и внизу.